Неожиданно плавни кончились, дальше угадывались речной простор и дальний, еще бурый в старой траве, высокий берег. «Славяне, гребем быстро! Никаких заминок!» в полголоса крикнул старший лейтенант, уже мокрый до пояса с автоматом на шее. «Фашист не ждет! главное быстрота! Как взлетели на обрыв, всех к награде!» «Подтверждаю!» — откликнулся бас откуда-то из зарослей. «Первые высадившиеся лодки всем мордина, а остальных тоже Родина не обидит». «О, компалка лично провожает», — прошептал Бубин. «Что ж, надеюсь, поддержат. Без подготовки как-то непривычно, но, может, оно и к лучшему». Группа пехоты оказалась у пары лодок. Самых обычных, сельских, рыбацких. Тимофею приходилось с таких лещей удить. В лодке уже сидели злые и мокрые саперы. «Течет» с разочарованием спросил Рыжий, заглядывая в лодку. «Что ж вы так, братцы?» «Вычерпаешь, не барин», — буркнул сапер. «Тут пока вас дождешься, все яйца застудишь». «И на что тебе тот неуместный мирный орган?» — удивился сержант, забираясь в лодку. «У тебя же руки золотые, а остальное мог и дома оставить, для сохранности и спокойствия жены». Вот «Поскольку я тебя знаю, Рыжий, ты бубнишь без остановки. Таким языком грести хорошо». Ядовито заметил сапер. Бойцы рассаживались, вычерпывали касками и котелками воду, примерялись к разномастным веслам. «Еще! Обтесать нельзя, Булло!» Возмущался один из стрелков. «Сейчас нас и обтешут», — заверил пулеметчик, устроившийся на насы лодки и приспосабливающий дегтярев для удобства лодочной стрельбы. «Вот как даст фриц артиллерией, а потом минами зашлифуют. Пулеметчика пихнули в спину, — и он унял свое карканье. «Рота, вперед!» — послышалось в камышах. Сержант Бубин наскоро перекрестился, остальные уже упирались веслами в дно, отталкивались. Зашелестел камыш, и лодки начали выбираться на открытую воду. «Навались, славяне!» — уже без шуток рявкнул рыжий сержант. Тимофею казалось, что лодок в плавнях не так много, пять, может, шесть, и стоит им показать нос из камыша, как по ним начнут стрелять. Но лодки выскальзывали из камышей одна за другой, должно быть уже десятка два, а правый высокий берег все еще молчал. От этого становилось только страшнее. «Не сиди! Подгребай хоть руками!» — пихнул в плечо Бубин. Тимофей сообразил, что сержант гребет прикладом карабина, выдернул лопатку, принялся подгребать с другого борта. Руки омыла ледяная днестровская вода. «О!» «Теперь вдвое быстрее пошла», — прокомментировал Рыжий. «Главное, о берег с разбегу не разбиться». «А хороша лопата, а, Тимофей партизан?» «Сама так и шьет, едва держу», — пропыхтел новобранец, чувствуя, как намокают рукава. Десантники одобрительно захмыкали, тревожно прислушиваясь и пригибаясь все ниже. Оказаться на открытой воде после пусть символической, но защиты плавней было жуть как неуютно. Вражеский берег, высокий, уходящий за излучину, по-прежнему молчал. Тимофей с изумлением почувствовал, как по спине течет пот, холодит между лопаток. Нервы вот-вот лопнут, как самые дрянные нитки. А Днестр сейчас, словно нарочно широко разлившийся, до середины еще грести и грести. «Верно сказано! Мог бы быть и поуже!» — прохрипел рыжий сержант, удобнее набрасывая на плечо ремень автомата. «А молчит, молчит! Неужто подлянку готовят?» Все думали об одном, все боялись, но лодка шла вперед. И остальные лодки передовой роты тоже шли, бойцы налегали на весла и ожидали первого, может быть, смертельного именно для них выстрела или разрыва. «Середина русла!» Тимофей оглянулся. Плавни отдалились. «Наверное, если потонет лодка, уже не доплыть». Руки от холодной воды чувство уже потеряли, а пиджак намокнет, к дну потянет. Он отложил лопатку, чьей-то каской принялся вычерпывать просочившуюся воду. «Размерение! Не психуем!» — приговаривал рыжий, не отрывая взгляда от заслоняющего уже полмира берегового обрыва. «Главное не психовать! Еще малость, ребята!» Лодка, порядком перегруженная, и так двигалась относительно быстро. Казалось, один неловкий рывок весел и черпнет бортом, а там выпрямится ли или нет, кто знает. Сырой ветер норовил снести суденушка правее, но лодку направляли по кратчайшему пути. Берег приблизился. Вот уже видны идущие наискось тропинки, промоины. Не такой уж неприступный откос, но скользко будет. Зачем вообще в таком месте переправляться? Правее берег пониже, там куда удобнее. «И почему не стреляют? Засада? Или, как вот в таком речном случае по-военному называется, ловушка?» «Может, отступил фриц, и нету там никого?» — пробормотал пулеметчик. Словно в ответ донесся хлопок выстрела, на обрыве вроде бы заорали что-то тревожное. Ветер по-прежнему сносил звуки. «Сглазил пулеметная душа!» — зарычал рыжий сержант. «Сейчас дадут прикурить!» Выстрелы на обрыве трещали в разных местах. Вступил пулемет. Короткая очередь, длиннющая. «Не, кажись, просто проспали нас», — прохрипел кто-то из грибцов. обед у фрицев был, святое дело. С этим угадали». «Все, товарищи, теперь переходим непосредственно к полднику», — процедил рыжий. «Навались!» До берега оставалось шагов двадцать. Лодка шла с удорожными рывками, ощутимо заваливаясь на одну сторону. Левее с другой лодки уже высаживались пехотинцы. «Эх, не видать на Мординов! глупо подумал Тимофей. Под берегом что-то хлопнуло. Новобранец с опозданием догадался, что это брошенная сверху граната, совсем даже не страшная. Теперь стреляли повсюду. С высоты, с некоторых лодок. Передовая группа десанта бежала вдоль подножия обрыва. «Пошли!» Крикнул рыжий сержант, прыгая в воду. Хватая лопатку, Тимофей подумал, что рыжий в раз изменился. Уже не рыжий, а в каске, строгий, хищный, страшный. А ведь может и не наплел, что троих и обер лейтенанта вот этой самой саперкой. Поднявшаяся в разлив вода днестра плескала у самого откоса стены. Бойцы с матом прыгали в воду, бежали к намеченным местам подъема. Тимофей, боясь отстать, Хлюпал за приметной спиной сержанта с болтающимся пустым чехлом от лопатки. Сзади загрохотало. Мелкий пулеметчик, стоя почти по пояс в воде, поливал из дегтяря верхнюю кромку обрыва. Лицо его было перекошено от натуги, но в сущности спокойно. Да, все дело делают. Рыжий сержант, цепляясь за траву, лез на склон. Левее, десяток буро-зеленых фигурок наших бойцов, взобрался уже до середины. Вновь хлопали гранаты. «Но «Да жиденько, жиденько бьет!» — пропыхтел Бубин и выстрелил из карабина куда-то вверх. «Однако, крутовато тут!» Закорягает тропинка вроде», — неуверенно сказал Тимофей. «Не стойте дураками!» — заорал, оскальзываясь рыжий сержант. «Рассредоточились! И вверх!» Тропка действительно нашлась. На ней было скользко, но штаны Тимофей щадить не собирался, временами падая на колени, цепляясь за траву, а иной раз и врубаясь, опираясь лопаткой в выступы по краям, упорно лез вверх. Главное, от сержанта не отстать. И так товарищ Лавренко насквозь бесполезный, безоружный, да еще и подумают, что струсил. Со всех сторон стреляли. И винтовочными, и короткими автоматными очередями. Казалось, бойцов на обрыве вдвое больше, чем было в лодках. Так это и хорошо. За спиной закричал Бубин. Подгоняет, наверное. Тимофей постарался поднажать, хотя уже и так легкий резал от недостатка воздуха. Теперь понял. Весь обрыв кричит невнятное, но грозное «Ура!». Но лично у новобранца Лавренко ничего кричать не получалось. Только хрипел, воздух хватал. Вот она, верхняя кромка. Далеко слева у излучины замерло село и серые голые сады. Далее торчала колокольня, а правее были лес, рощи. Прямо у ног новобранца извивалась вдоль откоса траншея, уже брошенная. Вон каска валяется, еще какое-то барахло. А за траншеей перед Тимофеем тянулось не особо ровное поле, по нему убегали невзрачные фигуры в знакомой противной форме. Румыны, но не то чтобы много. Тут Тимофей сшибло в траншею, Сверху спрыгнул задыхающийся сержант Бубин, сходу сбил с новобранца картуз. «Стоит он! Конный памятник твою! Пулю ловишь!» «Так бегут жегады, оправдался новобранец, лопаткой вылавливая картуз из лужи на дне траншеи. «Они бегут! Ты бежишь! Потом глядь! А уже кто-то валяется и мертвым припухает! Ты глухой, что ли? Я ору-ору! Куда ты лезешь? А он только шустрее! Балбес тебя в...» «Да не слышал я», — объяснил Тимофей, и сержант тут же повторно вышиб кепку из его рук. «А я тебе что говорю? Слушать надо и слышать надо! В бою уши еще поважнее глаз! Вот, слышишь?» Над траншеей посвистывало довольно высоко там, где начиналось полупрозрачное апрельское небо. «Так кто мимо?» — осторожно предположил Тимофей. «Понятно мимо! Свою пулю не услышишь! Но ты же соображать должен!» «Ага, бьют, упал, залег или спрятался, а он стоит, как памятник!» Длинную траншею заполняли измазанные грязью бойцы. Торопливо шел старший лейтенант. «Молодцы! Подловили за соньма малыжников, а теперь рывком вперед! Вторую траншею возьмем, там отдохнем! Вперед, орлы!» Бойцы, сопя и раскальзываясь, стали выбираться из траншеи. «Все вперед!» «Пока мамалыжники не опомнились, вперед! Не спать!» Пихнул ротный в плечо сержанта Бубина. «Товарищ старший лейтенант, мне ж минометы встречать!» Пошатнулся Бубин. «Что минометы? Вот нормально, отхватим плацдарм. Так и пушки через час к нам перетащат!» Старший лейтенант утер потное лицо. «Ладно, жди минометы. А молодой партизан с нами! Давай, парень, видели, как ты лес, молодчага. Теперь уж не трусь, держи марку до конца!» «Да я держу!» — Тимофей начал выбираться из траншеи. «Стой, Тимка!» — сержант поспешно вытащил из кармана гранату. Нахать эту дуру!» «Вперед, гвардия! Не ждать!» — поднимал рот на из траншеи отставших бойцов. Тимофей бежал следом за неровно рассыпавшимися по полю спинами бойцов. Там кричали невнятно и устрашающе Новобранец тоже что-то кричал, сжимая лопатку и увесисто рубчатое яйцо гранаты. Как ее бросать, вроде помнилось, но не то чтобы очень уверенно. На миг оглянулся. Еще были видны сгибающиеся лента реки, крошечные лодочки у густых полей плавней. Грузятся там, скоро подмога будет, и минометы переправят. Как все-таки лимонку метать, чеку вырвать и сходу подальше, чтобы своих не зацепило? а потом упасть, взрыв переждать. Метать гранату не понадобилось. Румыны во второй траншее не задержались, драпанули дальше. Преследовать противника у неполной роты людей не имелось. Старший лейтенант приказал занимать позиции, укрепляться. Еще строчил где-то в стороне пулемет, но перестрелка затихала. «Чудно. Прямо на Арапа плацдарм взяли», сказал отдуваясь незнакомый автоматчик. «Да ты прячь свою партизанскую гранату, а то подорвешь всех нас ненароком!» Траншея оказалась довольно широкой, в нее уже спускали станковый пулемет. «Сержант, возьми бойцов! Левый фланг живо, гляньте! Как бы там из деревни не полез кто!» — кричал ротный. «Да живей, черти! Сейчас опомнится мамалыжники!» «Сейчас сделаем!» По траншее бежал рыжий сержант, с ним еще двое автоматчиков. «О, партизан Тимка! Держи вот и давай с нами!» Сержант сунул Тимофею винтовку, длинную, с примкнутым, упрятанным в ножны штыком кинжалом. «Спасибо», — пробормотал новобранец. «Да не за что. сержант накинул на шею Тимофея брезентовый патронтаж. «Теперь иное дело, а то бегаешь с лопаткой, как дошкольник какой-то. Мне аж стыдно за гвардию. Давай, не отставай!» А то врежут нам с слегонца под ребра, не говоря худого румынского слова. Новобранец вновь бежал за солдатами, пытаясь понять, что и зачем они делают, и почему такая срочность. Взяли же траншею. Нужно ее держать. Бойцов и так совсем мало. Перепрыгнули через груду тряпья, брошенную румынскую шинель. Далее траншея кончалась. По одному, пригибаясь и не маяча, скомандовал сержант. Серега! Ты с автоматом здесь, наблюдаешь. Один из автоматчиков остался в траншее, остальные побежали к недалекому саду. Тимофей старался пригибаться и держать дистанцию. Винтовка в руке не мешала, вот патронтаж болтался, как хомут на шее жутко кослявой лошади. У старого плетня бойцы упали, сползлись вместе, переводя дух. Это вроде как хуторок, а само село еще в полукилометре, рассуждал рыжий сержант. С той стороны хозяйства дорога должна просматриваться, да и само село, наверное, хорошо видно. На «Ша» оно как-то называется, Ротный говорил. Но это не важно. А важно то, что этот хуторок и сад нам фланг заслоняют. Накопятся здесь противники, до нашей позиции один бросок. Вознамерят контратаку. Нужно тут осмотреться, присмотреться, наблюдателя оставить. Это верно, конечно, пробормотал автоматчик. Только ежели что здесь мы и останемся. Откуда такие настроения? Поразился рыжий. Если ухо держать востро, так уйдем и не вспотеем. Главное сходу не налететь. Мало ли кто в этом дворце сидит. Что думаешь, Тимоха, партизан? Схожу, гляну, раз уж я почти в матросском. Тимофей снял патронтаж хамут и поправил ворот пиджака. Подстрахуем, не сомневайся, заверил сержант. Разведчики перебрались сквозь прореху в плетне, отсюда дом сквозь ветви голых слив виден был отчетливо. Тимофей кивнул сержанту и сутулись пошел во двор. Вроде и не успел привыкнуть к винтовке, а без нее как-то неловко. Пальнут сейчас в лоб, даже гранату из кармана не успеешь выдернуть. Стоило ступить во двор, из кануры испуганно залаяла собака. «Цыц! Свои! Не видишь, что ли?» — по-молдавски прикрикнул Тимофей. Пес еще раз неуверенно гавкнул, но высунуть нос из укрытия не рискнул. Ну да, близкая пальба и пулеметы хоть какого кабеля напугают. Дом выглядел небогатым, признаков присутствия военных сил не наблюдалось. Разве что лопата новая, что у сарая лежит. Наверное, у румынских солдат выменили хозяева. Тут Тимофею пришла мысль применить дипломатический метод. Он полез во внутренний карман и вынул остатки денег. Почти все гроши дома в ящике стола оставил. Тут несколько лей, прихваченных на всякий случай. Разведчик сложил купюры попышнее, веером, подошел к окну, прислушался. И в доме, и над всем плацдармом висела напряженная тишина, только в кануре взволнованно ерзал пес. Тимофей осторожно поскреб в маленькое окно, приложил к стеклу деньги. Подействовало. Внутри зашуршало, звякнуло щеколда на двери. Высунулась пожилая, лет 40 тетка. — Чего надо? — Спасай, хозяйка, промок. Зуб на зуб не попадает. Продай цуйки, а то насмерть застужусь. Цуйка. Крепкий фруктовый самогон, аналог сливовицы. э нашел время, пьянчушка, а еще молодой такой. Хозяйка прислушалась, хапнула из руки Тимофея Леи, скрылась в доме. Надо думать, румынских солдат у нее нет, иначе какие вольные разговоры могут быть про цуйку, уже бы давно реквизировали. Но надо бы уточнить. Высунулась рука с бутылкой. «Бери, да иди, парень!» «Иду!» Тимофей всунул сапог в щель уже закрывающейся двери. «Спросить хотел!» «В дом не пущу!» Взвизгнули внутри и немедля пнули по сапогу. «Знаю я вас, охочих!» «Да я не про то!» заверил разведчик. «Солдат-то в селе есть, а то как бы мне не натолкнуться от греха-то?» «Нет уже солдат», — поспокойнее сказали внутри. Третьего дня пришли, начали копать яму у реки, а нынче, как стрельба поднялась, побежали, как ошпаренные, сквозь село да на дорогу доспеи. «Что за пальба была, не знаешь?» «Да откуда, хозяйка? Как стрелять начали, я живо в канаву свалился. Там пересидел. Только в канаве воды много было». «Ну иди, парень, грейся, Бог тебе в помощь!» На Бога Тимофей не особо надеялся, так что обошел дом, посмотрел в сторону недалекого села и вернулся в сад к засевшим разведчикам. «Значит, сбегли румыны!» Рыжий кинул окурок цыгарке. «Но это мы и так знали. А село нужно брать, за ним позиция куда лучше!» «Вот ты прямо суворов!» — восхитился автоматчик. «Прямо сейчас прикажете брать, товарищ фельдмаршал?» «Не, подождем гусар и мартиры. Потом я уточню диспозицию», важно", — важно пояснил рыжий. Тимофей и автоматчик засмеялись. «Чего ржете? Вот увидите, все, по-моему, будет. Возьмем село». Сержант протянул новобранцу винтовку и отсоединенный штык. «На пояс свинорез подвесь. Оно удобнее будет». Тимофей хотел сказать, что надо бы ремень найти. Но тут в небе зашелестело, бойцы пригнулись. Ближе к берегу Днестра поднялся невысокий фонтан земли, донесся приглушенный грохот взрыва. «Во! Началось! Опомнились и пристреливаются! Ну, пускай! А то как-то ненормально выходило, смущала тишина!» «Пошли к роте, доложим!» — скомандовал сержант. Бойцов в траншее прибавилось. Уже рыли ответвления и ячейки ямки поодаль. С берега подходили все новые пехотинцы, готовились к атаке. Ротный выслушал разведчиков и сказал, «Пока удачно. Сейчас третья рота подойдет, комбат уже здесь, минометы подтянут, и ударим на село. Покажете, как там поближе подойти. Готовьтесь. А ты, Тимоха-партизан, пока при мне с вязным останешься». «Товарищ старший лейтенант, я боец Лавренко» намекнул Тимофей. «Фамилий много, а партизан у нас пока один», улыбнул Соротный. «Я не к тому. Просто мне приказано к минометчикам приписаться», пояснил новобранец. «Обойдутся. Не знаю, какой там из тебя минометчик, а бегаешь ты хорошо и не трусоват. Опять же, с местным населением контакт уже установил. В общем, ты тут нужнее», решительно заключил старший лейтенант. «Перекурите, пока бойцы накапливаются». Румыны вели арт обстрел, но он пока не причинял особого вреда нашим переправляющимся и группирующимся пехотинцам. Тимофею казалось, что обстрел — это куда более страшное дело. «Это пока жиденько. Возьмутся и по-настоящему», — заверил рыжий сержант. «Что ты зыркаешь?» «Мне бы ремень, штык подвесить. И вообще вид принять», — вздохнул Тимофей, — которому неуравновешенные тяжести неудобного патронташа, гранаты в кармане, штыка за голенищем и бутылки за пазухой причиняли сильное неудобство. Новобранец колебался. Может, отдать суйку кому-то? Или попробовать на ремень выменить? Неудобно. Ремень все-таки форменная амуниция. Лучше помолчать. — Ремень еще найдешь себе, — сказал автоматчик. — Румынский не бери, уж лучше немецкий. Сточишь бляху. Сносу не будет. «Нормальный советский ремень тебе найдем», сказал сержант. «Это все трофейное, накипь на щах. Все будет, Тимоха, нам бы только закрепиться на этом бережке». «Так вроде уже закрепились», осторожно уточнил обнадеженный боец Лавренко. «Отошли же румыны». «Румыны, они как то перекати поле. Дунешь, живо укатятся. Вот если немцы войска перебросят», вздохнул автоматчик. «Не пугай человека». «Немец уже не тот, что прежде. Но медом намазано, как с сегодняшней переправой, уж точно не будет», — предупредил сержант. «Сухари есть у кого?» Едва Тимофей успел сгрызть сухарь, как их позвал ротный. Рядом с ним был комбат, плотный, учительского вида капитан, очень вдумчивый и серьезный. Роты готовились к атаке, следовало выдвинуться к хутору. «Село возьмем?» «И сразу не останавливаясь, продвигаемся западнее и южнее», указывал комбат ориентиры. «Как можно быстрее?» «Связи не терять. Местный-то где?» «Да вон он чернеется», — кивнул ротный на Тимофея. «Ага. Ты лес южнее Шарпен знаешь?» — нацелил карандаш капитан. «Я же не очень местный», — Робея предупредил новобранец. «Но лесок от хутора виден, мы смотрели». «Вот и хорошо». «За село зацепимся, отведешь группу к лесу. Проверите, что там, и доложите. Доложит, понятно, сержант, а ты смотри, чтобы вообще не заблудились». Через два часа рота без сопротивления заняла село Шерпены, а Тимофей и двое бойцов во главе с рыжим сержантом продвигались к леску, что теснился на высоком речном берегу. Все порядком устали. У новобранца Лавренко уже ноги едва гнулись. Но бойцы понимали. «Лучше сейчас побегать, чем днем позже выбивать врага с каждого бугорка». Группу обстреляли на подходе к лесу. Тимофей лежал в чахлой траве, слушал короткие автоматные очереди товарищей, сам дважды выстрелил по смутным стволам рощи. Винтовка мощно легала в плечо, а двигать загнутую рукоять затвора оказалось жутко неудобно. В первый и единственный раз из боевого оружия Тимофею Лавренко приходилось стрелять еще до войны когда батя водил в военный тир, где у старшего Лавренко имелся хороший товарищ по гражданской. Но там в руках была проверенная и понятная трехлинейка, а тут румынское недоразумение. «Отходим, гвардия!» — крикнул рыжий сержант. «Тимоха, отползай, не черней! И зад не вздумай поднимать!» Отползали. Брюки на коленях мгновенно промокли насквозь, холодная земля проминалась — и пыталась удержать пластуна, лопатка упиралась в живот, горлышко бутылки давило подмышкой. Тимофей волок винтовку под ремень и думал, что война — очень странная вещь. В сущности, тут от любого посвистывания над головой мгновенно ползать начинаешь. Да когда же эту бутылку выбросить удастся? Мысли порядком путались. Потом бойцы перешли на короткие перебежки, скатились в ложбинку. «Видать, там какие-то отрезанные румыны наколобродят», — объяснил Рыжий. «Хорошо, что нервные, могли бы подпустить да срезать нас в вчистую. Вот так тут на фронте Тимоха. Чуть ослабил внимание, мигом нарвался. Ничего, до хутора дочапаем, там перекурим. Да и ужин уж должны переправить. Плацдарм-то мы, как ни крути, взяли, заслуживаем усиленного питания». Покурить не пришлось. Когда подходили к хутору... В небе басовито зашипело. Автоматчики упали на землю. Тимофей последовал их примеру. И тут жутко громыхнуло, а потом еще раз. Угол хуторского домика исчез в дыму и пыли, на садовые сливы полетели комья земли и перья разлохмаченной дранки. Из дыма вылетел ошалевший пес, волоча веревку с обломком доски конуры, метнулся по дороге. Потом ударило вновь и вновь, еще ближе, По спине застучали комья земли, уши заложило. Лежа носом в траву и нашаривая слетевшую кепку, Тимофей услышал, что рядом кто-то кричит от боли. Следующие снаряды ударили по дороге к селу. «Не кричи!» — громко и оглушенно говорил автоматчик. «Сейчас забинтуем!» «Да не оторвало, говорю! Так задело слегка!» Бойцы лежали около сержанта. Тимофей с ужасом смотрел на ногу рыжего. Ниже колена ее перебило осколком почти начисто. Голень лежала под неправильным углом, распоротая штанина и голенище сочились темно-красным. «Терпи, твою...» «Замотать нужно покрепче!» Грубо рявкнул автоматчик, отбрасывая упаковку вскрытого перевязочного пакета. Сержант мычал. Ему неловко заматывали ногу, а бинт сразу становился красным. Наложили жгут из брючного ремня. «Ничего!» «Отлежишься!» — пропыхтел боец. «Это не в башку и не в брюхо!» «Да, ваша... отрежет же конечность!» — стонал рыжий. «Я же меньше месяца, как из госпиталя, насмотрелся там! Ох ты ж в бога душу, мать!» Ругаться он умел здорово. Слушая, бойцы разослали плащ-палатку, переложили на нее раненого. Сержант взвыл. «Бери, Стимка!» приказал автоматчик, наматывая на кисть угол импровизированных брезентовых носилок. Тимофей поспешно перекинул ремень винтовки через спину, ухватился за плащ-палатку. Снаряды падали отдаленно, в садах у села, идти можно почти спокойно. Сержант громко охал на каждом шаге. Бойцы его ругали и успокаивали примерно одними словами. Дошли до почти опустевшей траншеи, Оттуда крикнули, чтоб несли раненого прямо к переправе. Внезапные санитары свернули к днестру. Сержант уже не охал, а скулил, как ребенок. «Эх, ты сознание потерял бы, что ли?» — в сердцах посоветовал усатый автоматчик. «Не надрывай душу. Мы-то чего сделать можем?» «Я ж понимаю, Степа, но не поверишь, терпеть никакой мочи нет!» — простонал сержант. «Поверим? Чего ж не поверить?» пробормотал второй боец. «Но ты все-таки сдержись! Братцы, передохнем, он же тяжелый!» Раненого опустили на землю, сели рядом. Тимофей решился, достал из-за пазухи бутылку и спросил. «Сержант, тебе хуже не станет?» «Мне? Хуже? Что ж ты молчал, спаситель?» «В резерве берег», — пояснил новобранец, выковыривая кукурузную пробку-кочерыжку. Над запахами крови и сырой весенней земли на миг дохнуло, заглушая хмельным и крепким сливовым теплом. О, Сержант шумно выдохнул, приложился к горлушку еще раз. «Градусов под полусотню! Сразу притупляет и мозг очищает!» Бойцы тоже приложились. Автоматчик протянул бутылку Тимофею. «Сержанту оставьте, ему нужнее!» вздохнул новобранец. «Вот это верно!» Рыжий прижала половиненную бутылку к груди. Поехали, славяне! Уж не знаю, донесете ли, но все веселее. Действительно, Тимофей хоть и не пил, но почувствовал некоторую бодрость. Может, и не отрежут сержанту ногу. Не всем же отрезают. Тащившие навстречу ящики с боеприпасами бойцы указали дорогу к удобному спуску. У обрыва саперы успели поработать лопатами, спускаться по расширенно промоине было скользко но не особо опасно». Распоряжавшийся на берегу лейтенант указал санитарную лодку. Там уже сидела пара подшибленных бойцов. Общими усилиями загрузили сержанта. «Прощайте, братцы! Нынче навоевал немного, но уж сколько вышло!» пробормотал рыжий и вдруг принялся непослушными пальцами расстегивать ремень. «Тимка, скидай свой бушлат, а то подстрелит тебя молодого сдуру!» С лодки отдали ремень и телогрейку сержанта, Тимофей передал свой пиджак. Подошел еще один раненый в голову боец, ему помогли забраться в лодку. — Все, полный комплект, следуем до пристани парк культуры и отдыха, — объявил сапер-гребец. — Двиньте катер. Автоматчики и Тимофей отпихнули лодку от берега. — Будьте живы, гвардия! — слабо крикнул рыжий. — Держись, Тимка! «Привет от меня передай тому Кишиневу!» Разведчики поднялись на обрыв, оглянулись. Лодка с ранеными уже затерялась среди других. С левого берега шли и шли лодки со стрелками, пулеметчиками, разгружали патронные цинки и мешки. «Надо пойти комбату доложить», — сказал Степан-автоматчик. «Да видели они все из села. Мы же как на ладони были», — вздохнул его товарищ. «Пошли, конечно». «Жрать охота. Может, уже перекинули что из пайка?» «Слушай, Тимка, партизан, а ты где такой убойный самогон достал?» «Там уже нету. Взорвало, щита первым же снарядом», — объяснил Тимофей. «Вот гады. Сразу стратегически нас накрывают. Это немецкая батарея, я вам точно говорю», — выругался автоматчик. Сержантская телогрейка сидела на новобранца, как влетая, только рукава пришлось подвернуть. В кармане обнаружились складной нож и зажигалка Катюша. Хороший человек был рыжий, пусть его нога быстрее заживает. Хотя, конечно, не похоже, что там быстро зарастет. Тимофей повесил на подаренный ремень штык, потуже подпоясался. Почувствовал себя не то чтобы легко, но получше. Протянул автоматчику снятый подсумок с тяжелым диском. «Давай лучше наоборот», — усатый гвардеец скинул с плеча ремень сержантского автомата. «Пользуйся. Диски умеешь снаряжать?» «Так чего там, ручейком?» «Именно. А винтовку отдай старшине. Может, на медаль зачтется, или хотя бы добавку сухарей отсыплет». Старшины Тимофей не нашел. Говорили, что старшина с ужином на том берегу застрял, и сегодня случилась постная война. Но голодными не остались, поскольку были захвачены котлы со сваренной румынами мамалыгой словно на полк противник наготовил перед своим героическим отступлением. Холодная мамалыга ясвана любителя, но Тимофей уже давно привык питаться тем, что имеется. Тем более и доживать толком не дали, был вызван к комбату. «Проводишь связистов во вторую роту, а то заблудят в темноте». Где, собственно, вторая рота, новобранец Лавренко и сам не особо знал. Но раз надеются на тебя, то нужно соответствовать. Вернулся уже ночью, отдал донесение о трофеях. Вокруг штаба батальона окапывались, на окраине Шарпен коротко и дежурно строчил, пугал противника пулемет, иногда над околицей повисала мерцающая осветительная ракета. Тимофей завалился на охапку соломы в изобилии, принесенной бойцами, прижал локтем автомат. «Э, партизан, ноги прибери, иша раскинул!» «Подвигайся!» — сказал кто-то. Тимофей подвинулся, рядом укладывались бойцы, ракета все висела и светила. Новобранец закрыл глаза и почувствовал, что засыпает. Так закончился второй день рядового Лавренка в армии и его первый день на плацдарме. В тексте упоминается село Шарпены, но поскольку хронология захвата и удержания плацдармов на Днестре далеко не полна и имеет очевидные пробелы, Речь идет о собирательном образе плацдармов у сел Кицканы, гурабы -Кулуй, Шерпены, Варница и Пуркара-Раскайца. К исходу 12 апреля на плацдарме было уже два батальона 266-го полка 93-й дивизии, и переброска войск продолжалась. Именно командир 266-го полка, подполковник Ухабатов, предложил дерзкий план дневного форсирования реки, без артподготовки, в расчете на полную внезапность. План полностью оправдался. В реальности первой на правый берег высадилась рота старшего лейтенанта Мозалева, но подробности высадки автору найти не удалось.